Начищенные пары ботинок стояли ровно в ряд, как на военном параде. Кто этот мужчина? Их младшие дочери Джейн и Лизи намазывали арахисовую пасту на белый хлеб и болтали между собой, шевеля липкими губами. Они шумели и разбрызгивали молоко. Эрик продолжал читать. Джейн спросила, можно ли ему идти. Клэр ответила, что да, и они направились к двери. — Стойте! — произнесла Клэр. Они остановились. «Тарелки в раковину!» Девочки вздохнули и закатили глаза. Хотя одной было только девять, а второй десять лет, обе старались походить на свою старшую сестру. Они двинулись назад, словно шагая по глубокому снегу об палачей, и понесли тарелки, как огромные валуны, продвигаясь к раковине, будто та была горной вершиной. «Спасибо!» — поблагодарила Клэр. Девочки ушли, и наступила тишина. Эрик продолжал методично жевать. — Есть еще кофе? — спросил он. Она налила. Он скрестил ноги, стараясь не помять стрелки на брюках. Они были женаты 19 лет, но страсть куда-то улетучилась, меньше, чем за два года. Они продолжали сосуществовать и делали это так давно, что привыкли к этому. Избитая истина, что время летит быстро, к сожалению, является правдой. Клэр не верила, что что страсть улетучилась так давно. Иногда, как, например, сейчас, она отлично помнила времена, когда от одного его вида у нее перехватывало дыхание. «Эйми не объявлялась?» — спросил Эрик, не поднимая глаз. «Нет». Он вытянул руку, чтобы отодвинуть манжету, посмотрел на часы и поднял бровь. «Два часа пополудни». Ну, «Наверное, она только просыпается». «Мы могли бы позвонить». Он продолжал сидеть». «Под нами... Ты имеешь в виду меня?» — спросила Клэр. Ну, «Если хочешь, это могу сделать я». Она взяла трубку и набрала сотовый номер Эйми. Они подарили ей мобильный телефон в прошлом году. Эйми принесла им рекламу, где предлагалось подключить третью линию мобильной связи за 10 долларов в месяц. Эрика это не впечатлила, но Эйми стала ныть, что у всех ее друзей, всех, без исключения, уже были свои мобильники — на что Эрик, как всегда, отреагировал своим традиционным «мы не все» Эйми. Но к этому Эйми была готова. Она быстро изменила тактику и сделала упор на родительские страхи. Если бы у меня был свой телефон, со мной всегда можно было бы связаться. Вы могли бы знать, где я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. А если вдруг возникнет какая-нибудь проблема, этот аргумент оказался решающим, Матери отлично знают избитую истину, секс и желание быть как все являются отличным стимулом, но никакой побудительный мотив не может сравниться со страхом. Телефон был переключен на голосовую почту. Жизнерадостный голос Эйми, она записала обращение на автоответчике сразу, как только получила телефон, предложил Клэр оставить сообщение. У Клэр голос дочери почему-то отозвался болью, хотя причины она не понимала. Услышав сигнал, Клэр сказала, «Привет, дорогая, это мама. Перезвони мне, ладно?» и повесила трубку. Эрик по-прежнему читал газету. «Она не ответила?» «Интересно, как ты догадался?» «Наверное, потому что я попросила ее перезвонить». Услышав сарказм в ее голосе, Эрик нахмурился. «У нее мог сесть аккумулятор?» «Наверное». «Она всегда забывает его зарядить», — заметил он, осуждающий, качая головой. «Где она собиралась ночевать? У Стефи?» «У Стейси? «Верно. Хотя и неважно. Надо позвонить Стейси. «Зачем?» «Я хочу, чтобы она вернулась домой. Ей сдавать самостоятельную работу в четверг». «Но сегодня воскресенье. И ее только что приняли в колледж. И ты считаешь, что теперь можно ничего не делать?» Клэр передала ему трубку. «Звони сам». «Хорошо». Она дала ему номер, он набрал его и прижал трубку к уху. Клэр слышала, как вдалеке хихикали младшие дочери, а потом одна из них закричала, что это не она. Когда трубку взяли, Эрик откашлялся и произнес «Здравствуйте, это Эрик Биль, отец Эйми Биль. Она все еще у вас?» «Ни его лицо, ни голос не изменились?» Но Клэр увидела, как побелели костяшки пальцев, державших трубку, и внутри у нее что-то оборвалось. Глава двенадцатая В Майами Майорна посетили две противоположные мысли. Первая — здесь такая чудесная погода, что нужно переехать сюда самому. И вторая — здесь слишком много солнца. Все было таким ярким, что даже в аэропорту Майрон невольно морщился. Для родителей Майрона солнце проблемы не представляло. На Эллен и Али Болитер были огромные солнцезащитные очки, подозрительно напоминавшие те, которыми пользуются сварщики, хотя и не такие стильные. Отец и мать встречали его в аэропорту. Майрон просил их не приезжать, так как вполне мог добраться на такси, но отец настоял на своем. — Разве я не всегда приезжаю встретить тебя в аэропорт? Помнишь, как ты вернулся из Чикаго после той снежной бури? — Папа, это было 18 лет назад. — И что? Ты думаешь, я разучился ездить? — И тогда это был аэропорт Нью-Арка. йорка Восемнадцать минут, Майрон. Майрон закрыл глаза. Я помню. — Ровно восемнадцать минут. Я помню, папа. Именно столько времени нужно, чтобы доехать от дома до терминала А. Нью-Йоркского аэропорта. Я специально засекал время, помнишь? Да, так и было. И вот родители в аэропорту с темными от загара лицами и новыми печеночными пятнами. Когда Майрон спустился по эскалатору, мать бросилась к нему и обняла, будто он был военно возвращавшийся домой из Вьетнама в 1974 году. Отец держался сзади с довольным видом, Майрон обнял мать, ему показалось, что она стала еще меньше. Пребывание здесь оборачивалось тем, что родители высыхали и темнели, становясь похожими на гигантские смарчки. «Надо забрать твой багаж», — сказала мать. «Но у меня только ручная кладь. Всего одна сумка? Я же приехал только на одну ночь». И все же... Майрон внимательно разглядывал ее лицо и посмотрел на руки. Увидев, что они стали дрожать сильнее, он почувствовал, как защемило сердце. «Что?» — спросила она. «Ничего». Эллен покачала головой. «Ты никогда не умел врать. Помнишь, как я застала вас с Тиной Вентура? А ты сказал, что ничего не происходит. Ты думаешь, я не знала? Первый год старшей школы. А если поинтересоваться у родителей, что они делали вчера, то и не вспомнят». А вот все, что было в его детстве, помнят так, будто только что просмотрели это в записи. Он шутливо поднял руки, сдаваясь, — попался. — Так что не умничай, я все помню. Они подошли к отцу, и Майрон поцеловал его в щеку. — Он всегда так делал. — Это остается с тобой на всю жизнь. Кожа была дряблой, все тот же запах лосьона после бритья «Олдспайс».